Съемочный марафон. «Вау!» – в восхищении говорит ведущий. «Ты так быстро разделала курицу!» «Что в этом такого?» – думаю я, смотря на куски птичьей тушки, лежащие в стеклянной миске. «Опыт, как говорится, не пропьешь. Несколько лет жизни в общаге, и вы будете разделывать все, что только можно разделать. Для этого достаточно несколько дней поголодать». А если вам кажется, что разделать курицу – это высший пилотаж и страшно трудно, то могли бы предложить мне чего-нибудь попроще, лапшу, например, рекламировать, как Инджон. «Наверное, у тебя большой опыт», – говорит ведущий, намекая на мамин ресторанчик, в котором я ей наверняка помогал. «В этом нет ничего сложного», – вежливо отвечаю ему я. «Просто нужно знать, где у курицы находятся суставы и резать по ним». Они, в отличие от костей, очень легко режутся. Если еще ножик хороший, острый, вообще нет никаких проблем. Нож, которым ты пользовалась, хороший? Очень заинтересованным голосом спрашивает ведущий, придвигаясь на шаг и поднося ко мне свой микрофон. Настал момент Product Placement, понимаю я. Нужно сказать доброе слово о ножах, предоставленных спонсором для съемки передачи. Вот они стоят в деревянной держательнице на краю стола, Ручками наружу. Стягиваю с правой руки прозрачную перчатку, в которой я возился с курицей и протянув руку, вытягиваю ею крайний нож с прямым недлинным лезвием. Кажется разделочный. Хорошие ножи, говорю я, взвешивая в руке кухонный инструмент. Видно, что лезвия у них изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Имеют отличную заточку и оптимальную жесткость. На лезвие нанесено двустороннее антибактериальное покрытие. Анатомическая форма ручек комфортно лежит в ладони и обеспечивает удобство и безопасность работы. Удобно лежащий в руке нож неожиданно пробуждает воспоминания. Славик был такой у нас в общаге. Помнится, как-то бегал в цирковое училище. Сох по начинающей циркачке. Чуть ли не закатывая глаза, с восторгом объяснял, что растяжка у них такая, что круче только у балерин. Что он собирался делать с этой растяжкой, И на кой она ему понадобилась, было неясно, но был у него на этом пунктик. Надо было. Ну ладно, надо значит надо, занимается человек. Однако принцесса цирка, похоже, тоже не понимала его устремлений, подозревая в чем-то нехорошем или в проблемах с головой. И поэтому бегала от него, а он за ней. Все помню, хотел с ней объясниться тет-а-тет, -а, -тет. а она каждый раз этого избегала. И вот как-то раз, после очередной неудачной попытки, Славик разозлился и взял в заложники набор цирковых метательных ножей, рассудив, что теперь девушка никуда не денется, придется ей их вызволять. И тут-то он ей скажет все, что долго вынашивал. Притащил их, пока полежать к нам, туда, где мы репетировали. Но мы и кидали месяц, а может и два, эти ножи в мишень на стене, пока не пришли из училища мужики и не пообещали, что если мы не вернем инвентарь, то в следующий раз они придут с полицией и сразу вместе с ней к ректору. Ну чего, отдали. Кому охота страдать из-за чужих сердечных переживаний? Пусть кто это заварил, сам разбирается. Нож удобно лежит в ладони, прямо предлагая отправить его в полет. Повернув голову, бросаю взгляд бок, Туда, где в метрах в трех стоит а-ля деревянный столб, поддерживающий палки, на которые наверчены искусственные растения. Мы типа на природе курицу потрошим. За столбом щиты, огораживающие съемочную площадь. Дальше них не улетит, никого в этой зоне из людей нет. Еще раз взвесив в руке нож, делаю большой замах, ощущая полную уверенность в том, что попаду. Ших! Брошенный мною нож стремительно пролетает пространство между мной и а-ля столбом глубоко воткнувшись в бутафорское дерево. «И еще!» – сделав бросок, говорю я, спокойно поворачиваясь и смотря в объектив главной камеры. «У ножей отличный баланс. Если в вашу кухню пробралась надоедливая муха, вы можете решить проблему одним броском ножа Flybest». «Отличные ножи!» – говорю я, поворачивая голову к ведущему, окаменевшему с микрофоном в руке. «Юнмиян!» «Где ты так научилась обращаться с ножами?» Выдя из состояния обалдения, спрашивает меня ведущий. «Ммм, действительно, где?» «Эх, плохо у меня с самоконтролем. Надо было не выделываться, исследовать сценарию. А сейчас опять что-то нужно будет врать. Не готов я быть еще звездой телевидения». Джовона Па научил!» Стараясь сделать невинный вид, хлопывая глазами на ведущего. «Зачем?» – не понимает тот. «Он готовился к службе в армии», – пожимаю я плечами, – «тренировался». «Я тоже посмотрела и поучаствовала». «Пусть Джован тоже соврет чунить, как он мне тогда советовал». «Вот оно как», – понимающе кивает ведущий. «А еще раз ты сможешь это сделать?» «Надо выпить успокоительного», – думаю я, вытягивая за ручку из подставки второй такой же нож. «Только бы после успокоительного не вырубиться совсем». Да и врач сильно не рекомендовал принимать все подряд. Смотрю на столб, взвешивая в руке нож. Бросок! Хоп! Нож втыкается в столб ровно над первым. Хоу! Да я реально крут! Аджж! Подтверждает мое мнение о себе ведущий, крутя головой. Итак, ЮНМИ знает экзотические рецепты блюд из продуктов, которые в Корее не используют. Первый раз слышу о таком кущении, как барищ. Наверное, нам стоит пригласить Юнми в студию еще раз, чтобы она показала, как он готовится и попробовать. Какой же вкус у этого чудо-блюда? Скорее всего, он будет невероятен, как и Юнми. Аплодисменты в студии. Юнми, скажи, а ты не знаешь рецепта каких-нибудь экзотических коктейлей? Например, алкогольных. Ты пробовала алкогольные коктейли? Камера крупным планом на Юнми. Юнми, улыбаясь, смотрит на ведущего, который задал ей вопрос с подковыркой. Но по выражению ее глаз можно понять, что она недовольна. «Нет, я употребляю только безалкогольные», — говорит она. «Но я знаю редкий рецепт. Говорят, что это настоящий мужской коктейль. Мне кажется, он должен вас заинтересовать, господин ведущий. Хотите, я расскажу, как его приготовить?» «Оу!» — радуется в микрофон ведущий. «Звучит очень интригующе. Мужской коктейль. Как он называется?» «Белое безмолвие». «Хм, не слышал». Хмыкнув и мотнув головой, признается ведущий. «И из чего он состоит?» «Рецепт простой», – чуть пожав плечом, говорит Юнми. «Литр спирта на литр спирта. Запивать спиртом». Хы. коротко выдыхает ведущий, видно, представив вкус напитка. Зрители в студии смеются. После окончания шоу. Дом семьи Дживона. Семья, не в полном составе, вечеряет за столом, пьет чай. Джувон, только что прочитав текст, полученный от Юнми СМС-ки, озадаченно смотрит на экран телефона. «Если тебя спросят, то ножи меня учил кидать ты, не забудь», гласит текст сообщения. «Какие еще ножи?» – не понимает Дживон. «Ничего я ее не учил. Что происходит?» Чусан Пурида попала в кого-то ножом и хочет, чтобы я взял на себя ответственность? Вот же ж идиотка малолетняя! Что там? Спрашивает сидящая напротив него за столом бабушка. Юнми прислала сообщение, отвечает ей Дживон. Бабушка моментально настораживается. Судя по твоему удивленному виду, у нее что-то случилось, говорит она. Что она хочет? Просит сказать, если меня спросят. «Что ножи научил ее кидать я», – пожав плечами, говорит Джи «Кидать ножи?» – удивляется бабушка. «Угу», – кивнув, подтверждает Дживон. «Она в кого-то попала ножом?» Сделав вывод, аналогичный тому, который сделал несколькими секундами раньше ее внук, удивляется бабушка. «Что происходит?» «Не знаю», – говорит Джи начиная тыкать пальцами в экран телефона, набирая номер Юнми и обещает. «Сейчас узнаю». Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Спустя 10 секунд повторяет он сообщение оператора связи и кладет телефон рядом с собой на стол. «Что за девочка?» – сердится бабушка. «Прислала странное сообщение и отключила телефон. Я прямо взволновалась. Может, случилось какое-то уголовное происшествие?» Джион молча пожимает плечами, показывая, что сказать ему нечего. «Хальмани!» говорит присутствующая за столом Хюбин, при этом ехидно смотря на младшего брата. Про человека, от которого не знаешь, чего ожидать, говорят, что он как обезьяна с гранатой. Кажется, Джувон, на радость всем, умудрился притащить домой именно такую зверушку. «Итак, у Юнми осталась последняя возможность выиграть хоть одно очко», восклицает в микрофон ведущий, взмахивая при этом блокнотом, зажатым в другой руке. Счет 9-0 в пользу команды Infinity. И ничего уже поделать нельзя. Но, может быть, Юн Ми угадает хоть одну мелодию из представленных на соревновании? юнми показывает поразительную неосведомленность о композициях в стиле трот, что весьма удивительно для корейского композитора, которым она является. Блин, а я же говорил Хью Мин, что не бум-бум в трот. «Ну, тебя же определили на этот конкурс? Менять ничего нельзя!» Уныло прогундосило мне в ответ это «Лошадь Прожевальского!» «Вот, расхлебывай теперь!» «Музыка!» Взмахнув блокнотом, приказывает ведущий. В студии включают звукозапись. Судя по тому, как некоторые девчонки из команды соперницы, закрывая лица ладонями, начали в них смеяться, поставили что-то абсолютно известное. Какую-нибудь местную Пугачеву. Из жалости поставили. Но и на это у меня нет никаких вариантов. Жду, пока закончится музыка. Смотрю на нерадостные лица моей группы, которая сидит сбоку сцены. А вот надо было слушать, когда вам говорили. Ну, Юнми, Ми, наступивший тишине произносит ведущий, с интересом смотря на меня. Ты знаешь, что это за песня? Совершенно не представляю, что это может быть, господин ведущий. Широко улыбаюсь я ему в ответ. «Что, правда, что ли?» Совсем по-простому удивляется ведущий. «Правда не знаешь песню «Мужчина в желтой рубашке»?» «А, так это была она?» Зачем-то изображаю я, что до меня вроде только сейчас дошло. «Ты же ее знаешь!» С радостью восклицает ведущий и предлагает. «Давай споем ее вместе!» «Черт! На кой я это сказал?» «Сказал бы, не знаю, да и все. Что теперь делать?» Пока я думал, шоу-ведущий успел подать знак и музыку опять включили на повтор. Водя руками в воздухе, типа дирижер, ведущий поворачивается ко мне и, промахав руками еще несколько тактов, кивает мне головой, предлагая начать петь. «Блин», – думаю я, молча смотря на него, «а нет ли тут занавеса милосердия, как у Марка Твена, чтобы опустить его финалом над этой сценой?» «Ты что, вообще ничего не знаешь?» Да я Хюмин говорила, что не знаю ни одной песни из трота. Обалдеть, как мы опозорились.